Глава 13. Зачем? С опаской поинтересовался я у Ворованна. Зачем его нужно ждать? А почему ты меня спрашиваешь? Моментально открестился наш Арсен Люпен, сомневаясь, что вампиры любят слово «открестился». но больше аналогии у меня не было. Это у тебя с ним тёрки постоянные. Вот сам и спрашивай. Мне оно на хрена. Ну чего ты на парня насиел, белый? Добродушно поинтересовался Кастет, приобняв меня за плечо, что выглядело будто дядя Степа решил незаметно уволочь Рулон рубероида, спрятав его у себя в ладони. «Я б тебе советовал найти общий язык с Касарагом. Всем от этого только легче станет". Вот-да, просиял Варуван, найдя неожиданную поддержку в лице дяди Жени. Вы бы больше сказать он ничего не успел. Поскольку вторая лапища троля с гробастов его за шиворот, словно гигантская кобра подняла на уровень маленьких глаз дяди, "А тебе станет легче, если ты прекратишь врать", плотоядно оскалившись, рыкнул тролль. "Рассказывай". "Что рассказывать?" возмутился наш вампир, безуспешно пытаясь применить одно из своих носфератовских умений. "Добрось да меня, блин!" Наивный. Мало того, что он ошибся со словом "брось", Так еще и облажался с тактико техническими характеристиками оппонентов по разговору. Медленно он что-то учится. Или Хасарак недорабатывает, или здесь сказывается юный возраст нашего ассасина. Видимо, ему еще не рассказали, что каменные тролли, будь то Непись или Пришлы, являются практически абсолютными негаторами любой магии. И если такая Арясина к тебе подобралась в клинч, пиши пропала, или договаривайся, чтобы переломов было поменьше. Или с чувством выполнила долг, отправляясь на респаун, гордый тем, что смог плюнуть троллю в глаз перед смертью. Если ты будешь валять дурака, я тебе полхлебала хлеба откушу. Проникновенно пообещал кастет, делая вид, что принюхивается к еще больше побледневшему варуану. Последний раз повторяю, рассказывай, малыш, и постарайся ничего не пропустить. Раскололся до самой задницы. Внутренних мыкнуя, подмечая, что сейчас я использовал дядино выражение. По мере рассказа нашего вампира я почувствовал, как мои волосы становятся дыбом, на осознание последствий ушло несколько секунд, после чего наш сформированный рейд, выстроившийся перед портальной площадкой, готовый отправляться в Искар, рассыпался в разные стороны, будто вместо дисциплинированных игроков здесь собралась отара перепуганных баранов. Что? Не поверил своим ушам я. Что он собрался сделать? Взять с нами Боню, выдохнул Варуван, вжав голову в плечи. Он сказал, что, наверное, знает, как это сделать и велел вам не говорить, чтобы вы не переживали. "Наверное?" нервно хохотнул я, лихорадочно соображая, куда сейчас строить портал, пока большой тысячелетний вампир не притащил сюда Драколиче. "Наверное, да?" Варуван. "Ты идиот. Что происходит между мной и Костетом?" вклинилась Олис. "О чем он говорит?" До открытия портальной площадки оставалось всего четыре минуты, но лицо ответственное за его запуск на своем рабочем месте так и не появилось, что жутко бесило, поскольку где искать портальщика, я и в душе не знал. Ну вот правда, я даже не помнил, как он выглядит, а уж про его имя и речи не шло. Не хватало мне еще запоминать лицо каждого водителя такси или автобуса, решив я воспользоваться транспортными услугами. Твою мать, смачно выругалась Оля, добавив в конце несколько выражений. больше подошедших боцманов рыбацкого баркаса, чем степенной валькирии. А теперь вспомни хорошенько и повтори, что именно тебе сказал этот дип, этот учитель, поправилась она, заметно занервничав. А может, вы меня все таки поставите на землю? Вяло трепыхнулся воруван, словно флаг на забетонированном флагштоке. И я тебе сейчас башку отгрызу, будешь возмущаться, вызрела Сёлис. У вас что, методичка на всех одна? пробурчал вампир. Хорошо, хорошо. Хасарак попросил меня находиться возле вас до самого открытия портала, ну и сказать, чтобы в случае его опоздания мы его подождали. Где он сейчас? нахмурилась Олис. Я знаю, у вас связь, и ты можешь чувствовать направление. Где? Там, указал рукой Варуан. Далеко. Направление движения указывало вдоль Горконской пустоши. Именно там, по моим прикидкам, находилась цитадель клана Стали. Вернее, то, что от нее осталось после нашего последнего визита. И именно там мы видели Боню в последний раз. Что здесь происходит? Привлек наше внимание невзрачный мужичок, судя по его виду, он как только проснулся, сразу накинул необъятный тулуп, меховую шапку и пришел сюда задавать нам вопросы. Зачем портальную площадь перекрыли? В общем, этого красавца использовали как маяк. Не обращая внимания на вопрос портальщика, а это был он, сухо произнесла Олес. Именно на его кровь будет открыт портал, куда прибудет знакомый нам вампир с шилом задницы и один разъяренный драколич. А вот этот, указала она рукой на удивленного вампира, этого либо не знал, или сейчас просто валяет дурака. Э, простите, вы сказали драколич? икнул мужичок, моментально растеряв всю важность. И я могу открыть портал раньше, куда нужно. Активируй. Пришла мне идея в голову. Портал в количестве двух особей в Искар. Костей доставишь? С удовольствием. Моментально просек мою задумку, дядя. Потом Вардейл?» Да, кивнул я. И проследи, чтобы он с Вардейла никуда не делся минимум час. Э, вы чего? Почуял неладное в урван. Я-то здесь причём? Меня же просто передать попросили. Это мы поняли, проворчал тролль, ловко перебрасывая вяло трепыхающегося вампира под мышку. А вообще, у тебя будет целый час, чтобы полежать и взвесить приоритеты. Что тебе важнее, твой учитель или все же клан? Усек, открывай, махнул он свободной рукой портальщику. Мужичок медлить не стал, пробормотав какую-то тарабарщину, он приложил руку к арке портала, тотчас засветившийся. Встречаемся в конечной точке, кивнул Кастет и шагнул в переливающееся марево. В смысле полежать, подумать, донесся издали возмущенный крик Ворувана, а потом арка портала снова начала гореть ровным светом. Я не хочу! Мураэль ле ле абсолютно не понимающе, что мы только что сотворили, с вопросами лес не стала. С угрюмым видом проверяя экипировку, и только после того, как с нашим старательным, но недалеким другом исчез, обратилась ко мне: "А что происходит? Мы что, отправляемся разрозненными группами? «Все в порядке?" улыбнулся я. Просто они очень спешили. Не обращай внимания, мой ответ только добавил сомнений на ее лице, но комментировать она не стала. Объяснять сейчас, кто такое Боня, Откуда он появился и чем это грозит, у меня не было никакого желания, а вопросов бы возникло великое множество. Скоро сама увидит, кто это такой, а мне сейчас предстоит сделать один из самых сложных выборов в этой игре. Конечно, не сложнее, чем подарить по незнанке Тармису сердце хаоса, как я этому умудрился сотворить однажды, но не менее болезненный, бросив взгляд на перстень, красующийся на моем пальце, в последний раз попытался запомнить композицию из «Переплетенных змеек. У одной из которых вместо глаз были инкрустированы рубины, а у второй что-то похожее на оникс. Адамантиевый перстень Сердца Хаоса. Глаз божественный, Наделенный частицей божественной мощи, составной артефакт, дарованный богиней Хаоса Тиамат своему первожицу за особые заслуги. Удача 10, скрытность 8, стойкость 16, слава 10, интеллект 20. Артефакт позволяет переместиться в обитель скорби два раза в сутки из любого места, позволяет взять с собой двух спутников. Особые способности позволяет создавать портал в абсолютно любое место, где вы побывали лично, кроме других планов мироздания. Уменьшает кулдаун способностей, завязанных на использованием мглы в два раза. Откат способности один день. Нельзя потерять, продать, обменять, сломать, заблокировать способность перемещения. При разделении артефакта на две части характеристика каждой уменьшается наполовину. При первом использовании осуществляется привязка к владельцу и артефакт становится непередаваемым. Внимание! Разделив артефакт, вы можете лишь единожды подарить одну из частей без права возврата. Делайте выбор обдуманно. После смерти владельца не выпадает из инвентаря, не занимает ячейку инвентаря. Мне очень будет не хватать того буста, что предоставлял перстень, но выбора по сути не было. Пусть я самолично уменьшу свою эффективность, но этот подарок многократно повысит шанс на выживание той, которую мне нужно доставить в Дон Мор в целости и сохранности. Да и судя по игровой механике, причудливые выверты Кои я наблюдал все это время, богиня Теамат не просто так даровала мне этот артефакт. Или она что-то знала наверняка, или у меня действительно разыгралась параное, что я готов в любом чихе видеть промысел судьбы. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть так и не решившись сделать. Решительно разломив адамантовый перстень, сжал ладонью хоби половинки, которые, как мне показалось, слегка пульсировали, даря крохотные частички мглы. Будто я держал в руках что-то родное, тёплое. Это тебе, протянул я половинку перстне-лель, которая сейчас имела форму извивающейся змейки с поблёскивающими бусинками красных глаз. и никогда не снимай. Мне? неверяще переспросила она внезапно охрипшим голосом. Бережно взяв колечко, она на несколько секунд замерла, восхищённо его рассматривая. Это то, что я думаю? Да, я постарался, чтобы моё лицо не перекосило. Можете считать меня жлобом, но отдавать с балмашной девчонке неписи, пусть даже и очень красивый и божественный артефакт стоимостью с крыло самолёта, это просто идиотизм с моей стороны. А с другой стороны, где-то вдалеке, грызла совой со словами: "Ну ты чего, не стыдно? Найди на здоровье", улыбнулся я. Когда Лиэль подняла на меня странно поблескивающие глаза, я неожиданно растерялся. Изящное колечко заняло место на безымянном пальце ладони. при виде, которой никогда не скажет, что ее обладательница с малых лет занималась фехтованием, а ее руки обидели меня, причем так неожиданно, что я пошатнулся. "Спасибо", она просто прошептала, а я почувствовал стадо мурашек, бодро промаршировавших по всей спине и перепрыгнувших на мою шею. Теплые губы лишь мельком коснулись щеки, но виртуальное сердце уже успело пропустить удар. Чтобы не стоять как идиот с разведенными руками, я слегка приобнял лед, почувствовав Что если я прижму ее к себе крепче, против никто не будет. Внезапно, поймав себя на мысли, что вокруг стоит оглушительная тишина, я осторожно отстранился. Щеки Лельс слегка покраснели, а сама она сделала вид, что ничего не произошло, снова деловито уткнувшись взглядом в походный рюкзак, будто за это время он мог исчезнуть. Но, гаркнул рядом голос утрамбовщика. Чего стоим? Кого ждем? Запускай шарманку. У меня все готово. проворчал мужичок степенно усевшись на небольшой стульчик, стоявший около портала. "Денег давайте, идите. И за тех двоих тоже", уточнил он, неодобрительно покосившись на меня, дождавшись, пока вся группа втянется в портал, перемещаясь в Искар, почувствовал, как меня цепко схватили за локоть. "Ты чего?" удивился я, обнаружив перед собой прищурившуюся Пандору. "Знаешь?" задумчиво произнесла она. Если у тебя когда-нибудь повернется язык ляпнуть этой девочке, зачем именно ты подарил ей кольцо? Я просто откушу тебе голову. Ты понял? Не дождавшись ответа, она шагнула в портал, оставив меня наедине с насупленным портальщиком. И что это было? Неужели меня так просто прочесть по лицу? Откушу, загрызу, схомячу, проворчал я, вздохнув. Блин, реально одна методичка на всех. Задрали умники.